Глава четвертая. Дышат убитые. Дышат убитые. В восторге трепетом, Мертвые на полях сражений поднимут головы. Когда багровое солнце слепит нам Память и изолого, темного и тяжелого. День за днем измученно сгорит вам, Весь в пене жестоком посылом трясущейся лошади. Эти простые слова, как молитву, В губы растрескавшиеся вложите. Как не касаться кубка пыток, Губами, жаждущими губ, Простых речей, неясный свиток, Упавший на остывший труп. Когда никто не потревожит, истончившийся белый лоб, Тяжелый вздох к престолу Божью Сошел покорно в белый гроб. Ведь это было, это снилось, Ведь этим кто-то где-то жил. И вот архангел, левый клирос, Крылом волнующим прикрыл. В дрожании пенья Этель снится, Что не вернется, нет, и пусть в полуопущенных ресницах Не умерла былая грусть. Лениво бросить взор усталый, когда, открыв бескровье ран, Седое утро умирало, вцепившись судорожно в туман. Казалось, тусклый свет не брызнет в решетке окон расписных, А хор о теле бедной жизни тянул рассвету бледный стих. «Это вам, в сумраке отходящего поезда», Девушка рыдание повесила, как крестик. Мне холодно, холодно, и от холода боязно. Умереть теперь с вами не вместе. Это кто-то теплое слово, как ласку, как ласку, приготовил к зимней стуже, и грустит об одном, что сердце всегда попросится в сказку, что сердцу захочется холода, холода октябрьской лужи, лужи с хрустальным и звонким льдом.